Посылаю вам медленной почтой чудесные чудесной главы из новой монографии о Николае Константиновиче Рерихе, написанной поэтом Рудзитисом. Многие могли бы поучиться тонкости и чистоте сердечного аккорда этого писателя, так звучащего на светлый образ Николая Константиновича. Но, увы, Сердца многих замахнатились, и лексикон их снизился до уровня дворницких. Научимся ценить каждого талантливого труженика. Пора прекратить это безумное расточительство людьми, этими фокусами высших энергий, в которых заключается весь смысл эволюции и, следовательно, жизненность нации и страны. Пора одуматься, ведь стоим на краю пропасти. И только чудесное знамя может пронести и поставить в преддверии к чертогу небывалому. Не отвернемся от суждённого, примем идущую к нам благодать. Отче Сергий, дивный, с тобою идем, с тобою победим. Так, еще раз прошу вас, не сетуйте на это письмо. Мы любим вас и хотели бы дружно и успешно работать вместе, но для этого необходимо известное объединение сознаний, потому и высказываю вам мое кредо. Советую вам перечитать статью Гребенщикова «Протестую». Русский Рерих, за которым идут его сотрудники всевозможных наций, вер и положений,